Глава 13. «В нашу гавань». «Лодочки!» Крыло стоит на серой воде. Река в нашей низине ненадолго притворяется равнинной, изгибаясь похабными изгибами, что вверх по течению, что вниз. Поэтому здесь, на возвышенности, где и располагался дворец, плывущие по реке лодки можно было заметить очень загодя. Вот как сейчас. Бдительный страж увидел в верховьях бусинки черных точек и радостно закричал: «Лодочки!» Во дворце засуетились, сначала к берегу послали пятерку воинов, после туда поспешили хозяин с жирным махичикатой. Суета не прошла мимо меня. Я отложил переписывание казны и заявил, что тоже желаю на берег. Началось наряжение, из-за которого я подъехал к месту событий очень поздно. Чужаки пристали к берегу, их окружила уже приличная толпа. У самой большой лодки толстяк с душой лаялся с крепким, но каким-то слегка перекособоченным дядькой. Завидев осиянного небесной красотой императора, они смолкли, кособокий как мог склонился передо мной, многие из присутствующих сделали так же. Что ж, у мимо драки нет, я, конечно, задал вопрос иначе, но суть была именно такова. Внезапно отвечать вызвался тот, кого не спрашивали. Долговязый астролицый мужик в нарядном переднике. Я вспомнил, что это старейшина одного из родов Крыла. «Владыка, это наши сородичи из рода Большой Капибары», — ненамеренно пришел мне на выручку нарядной верзила. «Сородичи?» — удивился я. «Конечно, наш род большой, мы живем во многих селениях твоей державы». А вот от таких выверток родовой системы я и не знал. Прикусил свой неосторожный язык и перевел тему. «Откуда? Куда плывут? К вам в гости?» «Владыка, не вели казнить. в разговор встрял уже кособоки. «Сверховьев мы, с белой релки». какое Какое-то время он не решался продолжить, но набрал воздуха в грудь и выпалил. «Съезжаем мы, владыка! На великую!» Выдержал паузу, понурив голову, но я продолжал молчать, пометуя о глупых вопросах. «Совсем оскудела земля! Урожай собрали такой малый, что сухую пору не переживём! Оставили поля соседям, совам, а сами решили попытать счастье внизу!» «Попытать счастье?» — это включился Багрово Лиц Куакали. «Сбегаете!» «Куда?» «В черное урочище поди!» «А куда примут?» — огрызнулся в ответ Кособокий. «Не родить земля!» «Моиса с ноготок выросла!» «И так в дожди половина детей от голода померла!» Я окинул взглядом берег. Здесь причалили шестнадцать лодок, у которых стояло полсотни чужаков. Детей и стариков было подозрительно мало. «Всем тяжело!» — тряхнул пузом Махичиката, как бы демонстрируя, как тяжело ему персонально. «Но разве из-за этого нужно бежать от покровительства дома? От защиты золотого змея земли?» «А где нам поселиться?» — с мукой в голосе крикнул старший из переселенцев. «Может, тут у вас свободные земли есть? Так мы с радостью!» Я вопросительно посмотрел на Толстяка. Тот решительно повел головой из стороны в сторону. «Нету и не мечтайте!» Даже Верзила, сородичка Кособокова, отвел глаза. Кособокий дождался, когда я изучу все красноречивые выражения лиц. Земли не было, или никто не хотел делиться. «Вот то-то же!» — вздохнул старейшина Капибар. «Не взыщи, владыка!» «Ступайте!» — кивнул я понимающе. «Пусть новое место принесет вам счастье. Главное, не жить рядом с домом. Главное, чтобы дом всегда оставался у вас внутри». На меня вытаращились уже все. Вот сейчас я наверняка ляпнул что-то совершенно несуразное, да еще и практически благословил целый рот на отъезд из долины Серой воды. Как я вроде бы понял, далеко на западе и на Великой реке на владыку и его власть уже давно всем было наплевать. Кособокий справился с удивлением первым и махнул своим людям. Отчаливаем! Засуетился, загоняя сородичей на лодки и, видимо, опасаясь, что фортуна переменится. Но когда переселенцы уже начали отталкиваться от берега, «Повернулся и поклонился мне. Кажется, от души. Узкие латчонки спешно выбрались на стремнину и рванули перепуганной стайкой рыб вниз по течению. «Сам так скоро пахать будешь», — зло процедил хозяин, даже особо не заботясь о том, услышат ли его грубость окружающие. «Вот последние уедут». Он отвернулся, и мы пошли во дворец. Вроде бы и вместе, но каждый сам по себе. Однако в этот день речные приключения не закончились. Ближе к вечеру снова оживилось крыло. Опять плыли лодочки, но теперь снизу. Неужто Капибара передумали и решили вернуться? Но нет. Это были совсем другие гости. С большого торгового пути на западе по реке Великой к нам завернули торговцы. Впервые на моей памяти или я просто пропускал такие события. Снова мучительное обрежание, долгий путь до реки, Зато теперь на берегу серой воды было намного интереснее. Лодки торговцев были низкие и широкие, под завязку набитые большими тюками, со всяким разным. Сами торговцы тоже оказались примечательными. Невысокие, с чистыми от татуировок и очень смуглыми лицами. По крайней мере, мне показалось, что мои щетла не посветлее. Торгаши были, скажем прямо, не гигантами, но крепко скроенными, грубыми, обветренными. Они уже разворачивали на берегу циновки, Выкладывали товары, а местные кружились вокруг оживленными мухами. В основном на диковинки посмотреть, но кое-кто планировал и сделки провернуть. В первых рядах снова мой кровнородственный Махичиката. Ходит, все щупает, проверяет на качество, приценивается, о чем-то ожесточенно спорит с гостями. Я подошел к дядюшке, поинтересовался, он тут для казны что-то закупает или как частное лицо? Оказалось, как частное. Увы. Я надеялся прилипнуть к моему толстому завскладом и прислушаться, что он делает. Что покупает, что продает. Потому что пока ценность большинства вещей мне совершенно не ясна. Равно как непонятно, в чем казна сейчас нуждается, а что готова продавать. Натуральное хозяйство крайне неудобная штука. Надо всегда иметь под рукой все. Супермаркет тут не сходишь. На какое-то время я тоже залип на развал ярких безделушек, но вдруг остановился. Ближе к лодкам сидели несколько человек. У каждого веревка на шее, и концы этих веревок привязаны к толстому колу, вколоченному в прибрежный песок. Это тоже товар. Одно лицо из пленников показалось мне смутно знакомым. Да и сам паренек, что привлек мое внимание, тоже пристально смотрел на меня, тогда как остальные равнодушно пялились в землю. «Да это же один из сородичек Особокова», — озарила меня. Краска прилила к лицу. «Неужели тех бедолаг еще и ограбили по дороге?» «Эти купцы пиратствуют на реке?» Я требовательно махнул рукой, подзывая кого-нибудь из торговцев. Один из гостей спешно засеменил ко мне. «Что решить хотел в Радико?» — криво заговорил он на чатландском, раскатывая во рту глухое «Р». «Откуда этот человек у вас?» «Этот! проданный человек! Все сверовка проданный!» «Где вы взяли его?» «Я знаю этого человека». «Честно!» — заломил руки торгаш. «Мы купить честно! За маис!» «Дай-ка я сам спрошу у него!» И, ожидая ответа, я двинулся вперед. Моя неизбежная свита и охрана тут очень пригодились. Торговцев сразу оттеснили, те и вякнуть не успели. Однако моя подозрительность оказалась напрасной. Пленник и впрямь был из рода больших капибар. Спускаясь по реке, они встретили торговцев и продали парня за кукурузу, чтобы было с чего начинать жизнь на новом месте. Сначала предлагали детей но торговцы их брать не хотели. В дороге ребенок может легко погибнуть, невыгодное вложение. Вот такие пироги с котятами. Вздохнули за ментальными дверями. Привыкай, император. Твои подданные продают своих детей за мешок кукурузы. А у тебя, кстати, на складе еще прошлый урожай не кончился. Барин. Я смотрел на проданного, подданного, нервно сжимая и разжимая кулаки, даже правая рука с трудом, но формировала вялый кулачок. Торговец! Я хочу выкупить этого человека. Купить, Врадыко? Конечно, но купить можно все проданные, человек. Чего? Я гневно сверкнул глазами, торгаш мелко закланялся при этом, умудряясь еще и пожимать плечами, мол, ничего не могу поделать, таковы правила. Вот хитрая гнида. Понял, что мне этот пленник нужен, и теперь решил заработать на нем. Я задумался, насколько в этом мире оберегается частная собственность, Могу ли я послать этих торгашей ко всем чертям, свистнуть стражу и отобрать вообще все, чтобы неповадно было? Наверное, могу. И думаю, моего приказа послушаются. Грабеж-то он всегда приятен, а отвечать за последствия придется мне. Вот только... каковы будут последствия? Ну, как минимум, торгаши уедут и растрезвонят повсюду, что в крыле офигевший император, который грабит честных торговцев. А потому нечего туда ездить. Я оглядел своих читлан. Как все они, от толстях Махичиката более прочих, с вожделением пялятся на разные товары. Мы же такой бедный народ. Я уже знал, что у нас не растет хлопок, не растет какао, нет своих залежей обсидиана, камня крови гор, наверное, и многого другого. Живем на импорте. А мы ведь и так сидим в своем аппендиксе в закрытой долине серой воды, к нам не каждый заедет. Вся торговля, видимо, по Великой реке идет. Так что если дернешься, подставишь свою империю под санкции, хихикнули задверники. «Я куплю всех четверых», — надменно ответил я, чтобы показать это я так захотел, а не они меня вынудили. «Мешок зерна за каждого? Мои люди принесут четыре мешка». «Не можно!» — замахал руками торговец. «Не надо маис! Много-много маис! Надо другой др товар!» «Нет, ты посмотри на них. Уже на шею залезли. Может им какао четыре мешка отсыпать?» Я заозирался в поисках поддержки и поймал крайне недовольный взгляд махичикаты. Еще пару минут назад тучный дядюшка был полностью вовлечен в шоппинг. Яростно торговался, загружал задачами пару своих помощников, потом вообще куда-то их послал. Но чуйка казначейская заставила его насторожиться. Он явно почувствовал, что кое-кто собирается заняться разбазариванием народного богатства. Прислушался, подошел поближе, а сейчас сделал мне глазами, что в Великой Империи четыре проданных нафиг не нужны». Есть ткани загавы, вспомнил вдруг я. На складе ее запасы измерялись десятками кусков. Торговец услышал, задумался, потом перекинулся несколькими фразами со своими коллегами. Ткань прохо, наконец, резюмировал он. «Ручье волокно, волокно и загава. Логично, мысленно одобрил я решение торгашей. Покупать дешевое сырье, а потом продавать уже дорогой готовый товар. По счастью, волокно у нас тоже было. Значит, ты получишь четыре тюка волокна Агавы. Я покупаю этих людей. Я обратился к Махичикате. Дядюшка, надо распорядиться, чтобы из казны принесли требуемое. Я крайне сожалею, владыка. Глиняный толстяк был так несчастен, что ему нельзя было не поверить. Но во дворце имеется всего три тюка волокна Агавы. Очень жаль, что ты пообещал расплатиться с этими достойными людьми, но не узнал у меня сначала, что у нас имеется. Вежливых формулах, но этот гад позорил меня прямо на глазах у всех. Краска прилила к моему лицу. Наверное, я бы не сдержался, но был один момент. Я точно помнил, сколько тюков Агавы было на складе. Как раз на этом пункте своего списка я и остановился, когда переписывал казну. Было тех тюков ровным счетом семь. О чем я сквозь губу сообщил своему казначею. «Этого не может быть, владыка», — с прежней снисходительностью возразил мне Махичиката. «Ты, видимо, перепутал Агаву с чем-нибудь другим, с оленьими шкурами». Дядюшка нарывался. Я решил, что сдавать назад нельзя. «Я совершенно точно помню, что тюков Агавы было семь», — холодно отчеканил я. «А еще это помнит мой слуга. Я пошлю за ним, и ты спросишь у него, дядюшка, сколько тюков Агавы было в казне пару дней назад. Посмотрим, совпадут ли ответы». Все это время я пристально следил за мимикой Махичикаты. Все-таки я более-менее изучил повадки, особенности поведения и речи людей из ближнего своего окружения. Толстяк забегал глазами, непроизвольно почесал руку. Он явно не уверен в себе. Значит, он точно знает, что тюков на складе три, хотя и должно быть семь. «Может быть, остальные тюки уже пришлось потратить?» С неискренней небрежностью ответил Казначей. «Он торгуется. Он готов признать, что я не идиот и не дебил, если я приму факт исчезновения тюков. Ну нет, дядюшка. Ты дал слабину, и теперь я тебя живым не выпущу. Нечего было на мне упражняться» и нечего тырить Агаву из моей казны. Вынь да положь мне четыре тюка. За два дня? На что ты их потратил? Не помню. Наверное, Агаву отдали предильщицам. Каким? Я вколачивал в дядю вопрос за вопросом, как гвозди, и испытывал при этом садистское удовольствие. Зачем? Они вернут готовую ткань? Сколько? Не знаю, чем бы закончилась эта перепалка, только именно в это время на горизонте событий появились подручные махичекаты, которых... Тот не так давно куда-то послал. Ребята возвращались, пыхтя и потея от натуги, лямки перетягивали лоб каждого из них. А за спиной у каждого болтались по два объемных тюка. Сами понимаете, с чем. Мы с дядюшкой увидели это практически одновременно, и мой вороватый родственничек совершенно не сдержал эмоций. Дернулся всем телом, желая остановить неминуемый провал. Потом заставил себя стоять, закусил губу. «Сейчас, дядюшка, я велю тебе молчать» под страхом смерти. Уж не знаю, смог ли я исполнить эту угрозу, но в данный момент я был предельно серьезен и искренен. А я пока поинтересуюсь у этих людей. Откуда дровишки? Конечно, я сказал не так, но можно мне хотя бы что-то тут процитировать. Язык читлан я уже сносно освоил, а вот культурным кодом, разумеется, не овладел. Не знаю их песен, сказок, поговорок, а они не знают моих культурных закромов. Стена. Пропасть. Впрочем, сейчас было не до рефлексии. Ничего не подозревающие носильщики были совсем близко. Я готов был идти до конца, свита держалась наготове, чувствуя противостояние. Маленький скандал, начавшийся как макание в говно императора, оборачивался новыми перспективами. Толстяк сдался первым. — Они нашли, владыка! — радостно воскликнул он. — Они нашли пропавшие тюки-агавы! Как ты верно заметил, их должно быть семь! «Куда четыре запропастились, непонятно, но мои люди нашли волокно и даже суда догадались принести!» Это была такая корявая ложь, что кто-то из моего окружения не удержался и хмыкнул. Я же был молчалив и холоден. Глядя, как казначей бежит на перерез подручным, чтобы успеть дать им новое ЦУ, я думал, спустить конфликт или дать ему дальнейшее развитие. Махичиката отдавал мне тюки как бы предлагал поверить его нелепой хитрости, Крайне хотелось топить толстяка и дальше, он же казной, как своим кошельком пользуется. Но я вспомнил о балансе сил. Скинешь махичикату, усилится куакали. Придется подыграть. Я благосклонно принял тюки, кивнул на них торговцу, и тот с улыбкой протянул моим людям четыре веревки. И четыре жизни. Теперь предстояло думать, что с этими жизнями делать. На все четыре стороны не отпустишь. В этом мире такая свобода хуже рабства с гарантированной чашкой кукурузной каши. Так что Махичиката был не так уж и не прав, делая мне знаки не покупать проданных людей. Я смотрел, как жадно упихивают торговцы тюки с волокном, и смутная мысль начала медленно крутиться в голове. За проданных людей надо рассчитываться Агавой. Агава в изобилии растет за рекой на горе. Агаву надо собирать, выделывать, но как раз это могут сделать проданные люди. Кажется, у меня начал формироваться бизнес-план. Подозвав купленного Капибару, я вызвал его имя. Оказалось, парня зовут Дерево у воды. Тальник, короче. Переговорил с ним и его товарищами по несчастью. Пояснил, что теперь они мои, и только при мне они смогут жить достойно. Мол, будут у них и кров, и еда, но должны они теперь собирать для меня агаву. Мужики будут рубить листву, а девушка мять волокно. Выяснил у Махичикаты, что заречные горы никому конкретно не принадлежат, все роды крыла пользуются ее ресурсами по мере необходимости. — Владыка забирает себе гору, — тут же постановил я. — Выделите проданным инструмент, пусть построят себе хижину прямо на горе. И займутся рубкой и выделкой Агавы. — Хвост! — позвал я своего неотлучного телохранителя. — Ты отправишься с ними. Проследи, чтобы обустроились, организуешь работу. Не тащи все сам. Найди того, кто сможет ими руководить. И следи уже за его работой. Я твердо решил стать Агавовым бароном. Не так круто звучит, как император, зато... Деньгами пахнет.